Но минуты такие до смешного коротенькие куцы бегут. А мне нужно столько рассказать ей. Все, всего, себя о письме О, и об ужасном вечере, когда я отдал ей ребенка, и почему-то о своих детских годах, о математике пляпе, о корне квадратном из минус единицы, и как я в первый раз был на празднике единогласия и горько плакал, потому что у меня на Юнифе в такой день оказалось чернильное пятно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 Вроде тех, которыми пользовались древние для охоты на рыбу. На да исторический музей. Почему она вдруг об